Хаос. В крышку канализационного люка словно выстрелили из пушки изнутри. И она, взлетев метров на 10, упала на брусчатку с металлическим звоном. Крышку вышибла телом человека в некогда белом, а теперь окровавленном и испачканном нечистотами канализации платье. Оно, подобно изломанной кукле, упало на мостовую рядом с люком. Охреневшая парочка, ворковавшая на скамейке, с ужасом смотрела на странную гибкую фигуру в черном одеянии, напоминающем монашеский плащ с капюшоном, ловко выпрыгнувшую из люка вслед за обезображенным телом. «Шлюха!» – сказала фигура голухим голосом и обернулась к парочке, сверкнув странными фиолетовыми глазами. Света и Игорь инстинктивно прижались друг к другу. Черная фигура каким-то нечеловеческим движением скользнула в сторону парочки и нависла над ними, переводя изучающий взгляд с одного на другого. «Кто вы?» – с трудом выдавила из себя девушка. Человек резко схватил девушку за волосы и, подняв на уровень своих глаз, стал внимательно рассматривать. Та заорала от боли. На лице человека появилось гримаса неудовлетворения. Не интересно, он отшвырнул девушку, как ненужный мусор. «Да ты охуел, что ли, черт ебучий!», — собрался наконец духом Игорь и нанес хлестки боковой справой. Человек даже не пошатнулся. Все так же резко двигаясь, он схватил Игоря за ворот куртки и начал его сканировать своими необычными сиреневыми глазами. Потом довольно улыбнулся. «Нравится жить в квартире отравленного тобой деда?» Игорь дернулся, пытаясь освободиться. «Ты кто такой? Что ты несешь? Дед сам покончил с собой, я никого не травил». «Ты позволил ему?» «Да!» – заорал Игорь. Да, позволил. Я положил ему те таблетки. Он знал, что умрет, если выпьет всю пачку. И я это знал. Ты, бля, представляешь, как он мучился? Что ты можешь знать о том, какие боли вызывает рак? Я любил деда. Я просто дал ему возможность освободиться. Я знаю его боль. Ты будешь наказан. За что, блядь? Подстрекательство к самоубийству. Схватив Игоря за подбородок, Мужчина открыл ему рот и, удобнее вцепившись пальцами за нижнюю челюсть, без усилий оторвал ее. Света заверещала. Подстрекатель. Произнес человек в черном и вдруг исчез. После суда над Хаменко только что родившийся демон, бывший некогда майором полиции, с большим трудом контролировал вновь обретенные силы. Энергия била сумасшедшим ключом. Жажда деятельности была настолько велика, что он не успевал толком обдумывать свои решения. Весь город лежал у него на ладони, и практически каждый его житель имел грехи. Кто большие, кто меньшие. Но к чему эти условности? Он пришел в этот мир наказывать. А наказывать тут было кого? Убийцы и воры, лгуны и подлецы, завистники и доносчики – Этот мир погряз в грехах настолько, что даже медики и священнослужители были замараны этой грязью по локоть. Едва выйдя на улицу этого города, он наткнулся на большую компанию, что-то шумно празднующее в ресторане. Швейцар попробовал было преградить путь странному субъекту в черной рясе, но тот глянул на швейцара и со словами «Ты лицемерный лжец» схватил его за лицо своей пятерней, и разбил затылок об гранитную стену. Это была свадьба. Музыканты наяривали 7-40, а захмелевшая потная толпа в неистовстве прыгала, поднимая пыль, и каждый был достоин суда на этом пиршестве лжи. Сто процентов позалет уже. Пиздец, мясо. родня, нищебурка. Коляна, лошара, бля. Ее полгорода драл. Когда драм. муж вон той телочке набухается, надо будет к ней Надо подкатить. аккуратненько мясо и алкоголя составить. стола тут лось на мою Кать купя Может в Пиздец, Пиздец, у нее платье. С мертвой бабушки что ли? только я пустую конверт положу в подарок. Говно, а не свадьба. Новорожденный демон стоял в проходе, впитывая в себя все эти мысли и эмоции. «Зависть, жадность, похоть, презрение». «Ярмарка тщеславия и лицемерия!» — прошипел он. «Черви, достойное лишь презрение. Лицо демона выражало брезгливость, словно он находился в помещении полном тараканов. Пройдя сквозь удивленно расступающуюся толпу танцующих к сцене, он бесцеремонно забрал микрофон у певца. Музыка стихла. «Минуту внимания!» — заговорил демон. Гости в удивлении перешептывались, тыкая пальцами на странного, красивого, но отталкивающего мужчину в черном балахоне, непонятно откуда появившегося тут. «Все вы собрались здесь, чтобы отпраздновать бракосочетание». Демон на секунду замешкавшись, перевел взгляд на жениха с невестой. «Николая и Татьяны! Милые и замечательные молодожены, я со своей стороны желаю вам счастливой и радостной атмосферы в той недолгой жизни, что осталось в вашем распоряжении. Верного достатка и светлой благодати в доме желать не стану, ибо будущего у вас все равно нет. Однако желаю искреннего понимания и взаимоуважения хотя бы в эти последние для кого-то из вас или для обоих. Минуты. Окрыленных счастьем молодоженов я поздравляю с днем свадьбы. Даже несмотря на то, что невеста шлюха, а жених тупая овца. Скорблю о двух недолго горящих любовью сердцах. Мой свадебный подарок вам – это одна из ваших жизней. Дорогие гости! Один из молодых должен отдать свою жизнь в обмен на жизнь другого. Я делаю вам щедрый подарок. Но, молодые, кто из вас покажет торжество любви над смертью? Некоторое время царила гробовая тишина. До выпивших людей потихоньку доходила дикость сказанного. Потом толпа взорвалась криками негодования. К оратору со всех сторон полезли разгоряченный алкоголем гости, преимущественно мужского пола. За такой неудачный тост нежданного гостя явно ожидало только одно – жестокое избиение. Но произошло странное. Окружающие человека люди начали падать и биться в конвульсиях, истекая кровью. «Лжец!» Рука демона со скоростью атакующей кобры схватила за горло и выгрывала коды к крепкому мужчине. «Совратитель!» Кулак с треском пробил череп второго гостя. «Взяточник!» Рука демона с хрустом погрузилась в грудную клетку третьего. Толпа в ужасе отпрянула. Две женщины рухнули без сознания. Кого-то затошнило. Охранник ресторана лихорадочно тыкал в рацию, пытаясь вызвать подмогу. Демон снял с барабанной установки блестящую латунную тарелку и метнул в охранника. Музыкальный снаряд пролетел сквозь голову, как сквозь туман. Охранник сделал пару неверных шагов и рухнул на землю. Срезанная верхушка черепа покатилась по полу. «Садист!» – произнес демон. «Какая-то женщина взвизгнула. И гости, как по команде, рванули в открытые двери, толкаясь и давя упавших под ногами. Демон же, черной молнии, оказавшись перед женихом и невестой, все еще сидящих во главе стола, схватил обоих за руки. В сиреневых глазах демона плясало абсолютное безумие. Рот его исказила жуткая улыбка, уродующая некогда красивое лицо. «Кто из вас готов?» «Коля!» — взвизгнула невеста. — Коля, сделай что-нибудь! Демон резко приблизил свою оскалившуюся морду к жениху и громко щелкнул зубами. — Ты готов? Тот в панике отрицательно замотал головой. — А как же я умру за тебя? Это просто пафос? Николай заплакал. — Да или нет? Демон, высунув длинный раздвоенный язык, Аккуратно лизнул слезинку с щеки жениха. «Коля!» – зарыдала невеста. «Я боюсь!» – жених сжался в комок. «Ну что же?» – демон обернулся к невесте. «А ты? Ты готова отдать жизнь за это ничтожество?» «Отпусти нас! Ну, пожалуйста!» – сквозь слезы ответила та. «Я сделаю вам еще один подарок!» Того из вас, кто согласится, я убью мгновенно. Он не будет страдать. Но если ни один из вас не сделает выбора, вы умрете оба. Умрете страшно и мучительно. Ну, покажите же мне великую силу любви. Раз. Коля, ну пожалуйста. Коля отрицательно покачал головой и с надеждой посмотрел на Таню. Давай! «Тряпка! Ты! Ты! Ты не мужчина! Тряпка! Тряпка! Тряпка!» Заистерила невеста. На руках демона появились длинные острые когти. Он еще раз вопросительно посмотрел на невесту. «Нет!» Заорала та. «Нет! Нет! Нет! Нет! Пусть сдохнет!» «Три! А время вышло!» Демон отпустил Татьяну, и погрузил длинный коготь в глазницу жениха. ТРОС Татьяна неслась по ночной улице, не разбирая дороги. Где-то за спиной раздавался вой полицейских сирен. Потом послышались выстрелы. Сперва одиночные, потом очередь из автомата. И вновь все затихло. Дурацкое платье сковывало движение. Туфли Татьяна выбросила едва вырвавшись из ресторана. Она бежала, жадно хватая воздух горящими легкими, и ей казалось, что она готова бежать хоть в вечность от этого кошмара, прочь, прочь, не останавливаясь. Неожиданно рука словно попала в капкан. Татьяна не успела остановиться, болезненно грохнулась на мостовую, отбив бедро. В плече что-то неприятно хрустнуло. Он стоял над ней, крепко схватив за запястье. «Я обманул твоего жениха. Не смог мучить долго. У него сердце не выдержало». Демон присел на корточке рядом со своей жертвой. «Я дал вам шанс на помилование. Надо было принять жертву, и я простил бы тебя или его. Но вы недостойны. Вы эгоисты. Ты блудница». И ты вела грязную жизнь, и поэтому твоя смерть тоже будет грязной. Демон поволок корущую девушку к канализационному люку и легко, словно тот ничего не весит, открыл его и отшвырнул в сторону. Потом, схватив несчастную за волосы, головой вниз швырнул ее в люк. «Ты умрешь, как крыса!» – прошипел демон и последовал за своей жертвой в канализацию.